Часть третья. Родственник. Глава первая. Гаснущее пламя. Честно сказать, я не знаю, что и думать. Такое ощущение, что все силы вокруг пытаются помешать Дэмиену исполнить свое предназначение. Он только-только начал нам доверять. После того, как получил свою магию, он даже разговорил Райлиса. Она такое, не всякий решится, смею заверить. Помог ему разобраться в его прошлом и заработал немало с его стороны уважения, хотя уже и не успел его ощутить. Меньше чем через час он вернулся и заявил, что никого ни в чём не винит, понимая, что другого выбора у нас не было. Но после этого между нами словно выросла стена. Пусть молчаливые сёстры и не успели отправить Демиана ни домой, ни в мир иной, но вот насолить успели изрядно. Когда бы я к нему не обратился, что бы я ему не сказал, только холодное равнодушие. Даже когда он спросил меня о моей ране, впечатление было такое, что ему глубоко всё равно, и ранило это гораздо сильнее, чем если бы ему действительно не было до этого дела. Впрочем, из этого правила есть исключение. И это исключение — Сайраж. После этой истории... Таисиан выразил желание сопровождать нас. Казалось, сначала Дэмиану было всё равно, однако, когда Вогнер начал приводить убедительные аргументы, почему это не очень хорошая затея, он возразил «Пусть идёт с нами». Вогнер, прекрасно понимая, что наши отношения и так испорчены, дальше некуда, вынужден был согласиться. Просился с нами и старина Ворд. Как же приятно было повидать старого товарища. Но тут уже Дэмиан отказался сам, приведя вполне разумный аргумент, что более многочисленный отряд будет только ещё медленнее передвигаться. Но видно было, что отказывает он Ворту с сожалением и искренне и с благодарностью прощается с ним перед тем, как отправиться в путь. И эти чувства за последние четыре дня были чуть ли не единственными, которые нам удалось увидеть на его лице. Вообще меня крайне настораживает отношение Дэмиана к тем, кто на него не похож. Он искренне и с любопытством готов с ними общаться, желает узнавать о них больше, и не с помощью интуиции, но в ходе живого общения. С одной стороны, это приятно. Делалось пообщаться с носителями предрассудков и мне, и этому Сайрашу уверен не меньше, а то и больше. Что ж об этом говорить? Когда ни Ареэль, ни Мираэль не скрывают своего руждебного к нему отношения, да и сам Вогнер на ящера косо посматривает. С другой стороны, подобное поведение может сыграть с ним злую шутку. Среди всех раз попадаются не самые лучшие ее представители, готовые поживиться на чужой доверчивости. Сейчас, впрочем, ему это не грозит. Как я уже говорил, между нами снова была огромная каменная стена, и все его эмоции скрыты в глубинах тёмных вод. Впрочем, ящер показал себя полезным уже на второй день путешествия. Если, впрочем, изнаться не удавалось из него вытянуть ничего, кроме односложных «да» и «нет», или даже простых мчания и угуканья, то с Таисианом он хоть немного доразговаривал. И после того, как Дэмиан уснул, Сайраж поведал нам, что беднягу ещё и гложет сам факт того, что он был готов уйти и оставить на погибель целый мир. Ах, бедный Дэмиан. Он оказался в ловушке, когда его жжёт стыд за совершённый поступок, и в то же время ему некому довериться, чтобы выговориться и пережить это. Мне не надо объяснять, что с ним будет дальше. Я не раз видел тех, кого доводило до безумия собственное раскаяние. Но никто не знает, как ему помочь. Мия после того случая теперь даже заговаривать с ним боится. И что самое ужасное, он так похож на него. От меня не ускользнуло, с каким удивлением он взял тогда в руки мой нож. Как не ускользнули пытливый ум, острый язык и чувство справедливости. Как и то, что он так быстро простил мне ту дурацкую шутку. Как и то, что я был первым, кому он почти незаметно, но искренне потянулся душой. Но как мне понять, он — это или не он? Да и может ли это вообще быть он? До дурения. До туплящей боли он напоминает мне того, кого я навсегда потерял четыре года назад. «Прости, Сайраш, что ты сказал?» — спросил Дэмиан, когда остановился на очередной ночлег. «Да я знаю, это звучит непривычно и даже странно», — мягко сказал Сайраш, с явным удовольствием, вдыхающий аромат мясной похлёбки из своей миски. «Но я знаю способ помочь тебе». «А с чего вы взяли, что мне нужна помощь?» — равнодушно спросил он. «Дэмиан, но мы же все видим, как тебе плохо», — ответил Тайсиан. «Тебе пришлось перенести испытание» которое не каждому по плечу, и с достоинством пережить его. Твои духовные силы сейчас на спаде, и тебе нужна помощь. Этого не стоит стыдиться». «И какого же рода помощь ты предлагаешь?» спросил Дэмиан, в какой-то веке не ставший спорить. «Наш бог Аортаж». При произнесении этого имени Таисян почтительно закрыл глаза и едва уловимо склонил голову. «Может даровать тебе исцеление. А если ты пожелаешь...» «Дать нечто большее!» «Наверное, мне стоит чувствовать себя польщённым. Более равнодушный голос даже специально трудно изобразить. Однако я всё же полагаю, что это лишнее. Да и потом, человек в храме Аорташа...» Даймен тоже моргнул, хотя и совсем с другой целью. Мне стало известно, что тайсианы, в общем-то, не сильно жалуют людей. «Это сейчас не важно», — уже нетерпеливо сказал тайсиан. «Важно то...» что ты такими темпами через несколько дней станешь бездушной марионеткой». «Я и так марионетка, которую кукловоды этого мира ведут туда, куда пожелают», — равнодушно ответил он. «И все беды от того, что кукловоды украли эту марионетку из другого мира и теперь пытаются выдавать её за собственную». «Дэмиан, мы это с тобой уже столько раз проходили, что это начинает надоедать даже с учётом нашего обещания терпеть тебя», — устало сказал Вогнер. «Посмотри на это с другой стороны». «Мог ли ты представить, что познакомишься с драконом, что станешь магом воды? Ты же ведь наверняка знаешь, что бок о бок с опасностями всегда идут возможности. Так перестань концентрироваться только на опасностях. И ты ещё удивишься тому, как много возможностей может дать тебе этот мир. И некоторые из них даже могут повысить твои шансы пройти храм». «Вот как?» — спросил Демен, повернувшись к Вогнеру. С минуту он стоял молча, потом, повернувшись к Тайсиану, сказал. «Хорошо, Сайраш». «Я благодарю тебя за твоё предложение и принимаю его. Если только...» Он сделал акцент на этом словосочетании. «Если только тебе не придётся нести за это ответственность». На одну короткую секунду Дэмиан почти было стал самим собой. Почти. Надо же, какой интересный поворот. Кто бы мог подумать? Ах, Дэмиан, как же эти проклятые сёстры не вовремя нанесли удар». Ты даже представить себе не можешь, чем тебе, возможно, придётся расплачиваться за помощь от божества Тайсианов, Учитывая, что ко всем нам он относится ещё равнодушнее, чем тогда относился к Дхасу после его достаточно нелепого розыгрыша, его внимание этому Сайрашу сейчас весьма знаменательно. Как ни прошло мимо нас его повышенное внимание к орку. Но да что с него взять? В своём-то мире он не видал ни орков, ни ящеров, вот и тянется к ним со всей своей почти детской наивностью и любопытством. И должен заметить, Крайне обижает то, что ни на меня, ни на сестру он почти не обращает внимания, не считая того момента, когда они творили колдовство против гарантюк. Как будто мы для него вообще не существуем. Стоит обратить внимание и на другой показательный момент — дракон. При моей жизни, а нам с сестрой, между прочим, больше сорока лет, не было засвидетельствовано ни одно появление дракона, да и вообще за последнюю сотню лет их появление в Старом Свете можно было по пальцам одной руки пересчитать. Даже во время последнего набега краснокожих Нового Света, который, впрочем, был больше 300 лет назад, они не сочли нужным вступить в бой. А ведь воины всех, подчёркиваю, всех раз тогда защищали Старый Свет. На призыв пришли даже угрюмые огры, которые почти никаких дел с другими расами вовсе не имеют, разве что очень редко наёмничают. Впрочем, мне пришлось лично однажды иметь дело с наёмником Огром. Мы с ним входили в охрану купеческого каравана. Тогда мы попали в очень неудачную западню, И с уверенностью могу сказать, что этот Огр свои деньги отработал полностью. Купец ему ещё потом доплатил сверху, хотя он и не просил об этом. Да и я мог не быть сейчас на этом месте. В остальном же живут на своей территории, и за очень долгие периоды времени не зарегистрировано случаев, когда они пытались бы нападать на других. Те, кому довелось с ними пообщаться и потом донести информацию до других, утверждают, что Огры, хотя и находятся в относительно невысоком уровне развития, тем не менее имеют очень развитую философию, которая, собственно, и сдерживает их агрессию. Так что, несмотря на довольно отстранённое отношение драконов к делам этого мира, прилетает дракон и убивает сестру, чтобы помешать ей совершить задуманное. Из этого следует вполне закономерный вывод, что последствия затронули бы и драконов, и это, собственно, и заставило их зашевелиться. Признаюсь, я до конца не верил, что Дэмиан действительно ключевая фигура для авиала, несмотря на его более чем впечатляющие и уникальные способности. Однако появление дракона рассеяло мои сомнения. А теперь, когда эта ящерица подробно рассказывает, как пройти к этому храму Аарташа, который каким-то мистическим образом оказался всего в паре дней пути отсюда, меня ещё больше гложет осознание собственной бесполезности и никчёмности. Во время привала мы сидели у огня и ждали, пока девушки приготовят еду. Последнее время я ел через силу. Аппетита не было с момента пробуждения. Но каков же этот цайраш, а? Проницательности ему не занимать. В самом деле я оказался в ситуации, когда стыд за совершённый мной поступок просто разъедал меня изнутри, и никому из группы мне не было доверия. Никто, кроме Мия, не ступился за меня, за моё право быть самим собой, за хотя бы возможность поискать другой путь. Мираэль с Вогнером напротив меня о чём-то переговаривались. Посмотрев на меня, Мираэль понизил голос. «Можете разговаривать громче», — равнодушно сказал я. «Если я захочу, всё равно услышу». Сайраш около меня заливисто рассмеялся. Я недоумённо посмотрел на него, попутно включив интуицию. «Нет, смеётся вполне искренне. Как видно, мои способности для него были всё ещё в диковинку. Да, давно не было так плохо. Не представляю, как можно простить себя после такого. Я хотел уйти». Я был готов оставить за собой руины целого мира только во имя своей эгоистической цели. Когда я убил Макса, того самого человека, которому так неразумно раскрыл секрет своих способностей, мне, конечно, было плохо. Но я принял это, утешая себя тем, что иного выбора не было, что он потерял голову от жадности и сам привёл себя к этому итогу. Да я даже смог залечить душевную рану Райлиса. Но как можно простить себя, когда ты был готов предать забвению целый мир? Целый мир! Что ж, посмотрим, что мне посоветовал Сайраш. Будет довольно любопытно познакомиться с живым богом. Но как же бедного Тайсиана не любят в команде? Мне этого не показывают, но тот факт, что я нахожусь в глубочайшей в моей жизни депрессии, не означает, что я слеп перед тем, что творится у меня под носом. Внешнее предложение не вызвало никакой реакции, потому что все понимали, что сами виноваты. Однако мне-то было известно, насколько не по душе пришлась эта идея остальным. Теперь мы движемся в сторону храма Тайсианов. Лошадей мы оставили в порт Охросе, так что двигались исключительно ногами. Густая лесистая местность, которую мы пересекали, плохо подходила для того, чтобы путешествовать верхом. Уже к исходу второго дня мы будем у этого храма. Тогда-то и посмотрим, что мне это даст. Да уж, эти глупцы даже не понимают, что за закроюще попало к ним в руки. Столько силы. Созидательной силы, что не менее важно. Любителей разрушать хватало во все времена, а вот строить... Я даже представить себе не мог, что Ворд и Неридот когда-нибудь помирятся, а он... Он так просто расставил всё по своим местам, что в это просто не верится. А тёмное эго... Мне приходилось видеть тех, на кого его накладывали, пусть и всего один раз. Более печального зрелища мне не доводилось видеть. Ни искры разума, ничего, только ненависть, бешенство и безумие. Одного из моих сородичей наказали таким способом в назидание остальным, и целый месяц держали на привязи, как собаку, после чего, наконец, милосердно умертвили. Неважно, за что его наказали. Важно то, что после этого больше никому не хотелось нарушать правил. Дэмиан же под действием этого заклятия представлял собой просто воплощение силы воли. Сразить дракона да — домыслимо ли такое? А эта девочка Мия молодец, вовремя сообразила, как надо поступить хотя и знала, чем жертвует. Ну что ж, что бы про нас ни говорили, Арташ милосерден и никому не отказывает в помощи, если ты в ней действительно нуждаешься и готов искренне просить. Но что самое главное, это его миссия. Я очень рад тому, что мне позволили идти с ним. До этого моя жизнь не отличалась ничем от тысяч таких же портовых рабочих. Теперь же у меня есть цель, благородная, верная. Моя жизнь обрела смысл. Я впервые с тех пор, как покинул свою семью, Почувствовал себя нужным.